Где же ты научился в такие младенческие годы? Буланов, чему-с? Несчастливцев, подыгрываться-то, брать-с? Угождать, ползать-то? Буланов, нужда научиться. Несчастливцев, нужда? А почем ты ее знаешь, эту нужду-то? Буланов, как мне не знать-с? Я в жизни очень несчастлив-с. Несчастливцев, вздор не верю, ты счастлив.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 Оно точно, что немного, а можно жить порядочно-с. Несчастливцев. Ну, подожди, братец, я тебя больше оставлю. Буланов. Вы нарочно-с? Несчастливцев. Ну вот еще, родных у меня нет, ты мне очень понравился. А еще какое несчастье у тебя? Буланов. Учением несчастлив-с. Я даже в гимназии не кончился. Несчастливцев снимает шляпу и кланяется. Уж ты меня, братец, извини, сделай милость.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 Була на тихой я курьюс, и папиросы есть только вот раиспалные идут, а при них я никогда себе не позволяю. Гурмыжская сходит в сад.